глава пятьдесят шесть милли вздрагиваю когда прямо передо мной встает крупная тень даже не сразу поняла кто это сняла наушники в которых почти на всю играет любимая песня зацикленная по кругу откладываю в сторону кскетч на бросском и карандаш внимательно смотрю на михаила лицо которого перекошено с трудом сдерживаемой злости я зову зову очень старается говорить спокойно простите пожалуй плечами демонстрируйте самые наушники не слышала я так и понял морщится он крис перебрал с какого то перепугу и умудрился подраться тчительно подбирая каждое слово произносит михаил врача я уже вызвал присмотри за братом пожалуйста меня не надо долго просить мигом подскочила с кровати обогнула удивленного мужчину и влетела в комнату кристиана с разбитым лицом в окровавленной одежде и кажется без сознания Мой сводный брат лежит на своей постели, бледно измученной, но давно бесконечно родной. Сердце болезненно сжалось при виде этой ужасной картины. Подошла ближе, села на край кровати. Взяла Криса за руку и поняла, что он не дрался. Его просто избили. Ведь в ином случае на руках остались бы следы, а там только размазанная кровь, его собственная. «Мой хороший!» Шепчу или слышно и глажу по темным волосам. На глаза наворачиваются слезы, но я не позволяю себе этой слабости. Как же ты так, дурак потому что? Слышу очень тихо от него. Прости я, не надо. Осмелев, окончательно кладу пальцы на его разбитые губы. Крис сам убирает мою руку от своего лица. Я все испортил. Продолжает он, тяжело дыша. Обещал тебе, что у нас все будет хорошо. Не получилось. Брат закрывает глаза и больше не говорит ни слова. крис зову его но в ответ тишина только шумное дыхание выдает то что мужчину в сознании крис пожалуйста не надо так слышишь прошу его что происходит раздается родной голос из за двери миша дверь спалю открывается впускай уже знакомого не врача но также михаилау и маму ой вздыхает она глядя на пасынка как же так кто от волнения хватает за руку мужа Тот шипит и вырывает ее. Мать свотила его за ладонь снова, чтобы увидеть следы на костяшках. Он с такой силой бил собственного сына, что на руке остались ссадины. «Это ты?» А у меня шок. Когда Тай рассказывала мне про отца Германа, это казалось таким далеким, а здесь... «Он уже не ребенок!» Рычет Михаил на мою маму. «Было за что, вот и получил, Милли!» Я аж подпрыгнул на кровати, когда он рявкнул на меня. «Бери мать, идите отсюда!» да врачу сделать свою работу миш ты с ума сошел продолжает мама совершенно его не слушая как как так можно было миш он просто схватил ее за руку и вытолкал в коридор из-за открытой двери я услышала его слова я сказал он заслужил забери дочь потом поговорим михаил вернулся в комнату где я все еще сижу возле кристиана и он крепко сжимает мою руку милли я непонятно сказал иди к себе Его осмотрят!» Крис нехотя меня отпустил. Сижу и вопросительно смотрю на побитого мужчину. «Иди, маленькая», — шепчет он. «Все нормально». Только после этого я все же решаюсь оставить мужчин от них. По этажу мечется мама. Она не знала своего мужа таким и сейчас просто не понимает, что делать. Я давно не видела столько растерянности в ее глазах. Кажется, никогда. Мы так отдалились друг от друга в последнее время, что... Я даже сейчас никак не могу решиться подойти ближе и просто ее обнять. Мама сделала это сама. Она буквально кинулась в мое объятие, прижала к груди, в которой так сумасшедше колотится сердце. Это так ужасно. Первые слезы капнули мне на руку. На нем же живого места нет. За что? Он же сын. Его родной сын. Как же это ужасно. Плачет мама. Ай-яй, нет. Ни единой слезы. Только злость на человека. разрушающего чужие жизни милли нам нужно уехать вдруг говорит мама нет отвечаю твердо я никуда не поеду хватит она непоним понимающе уставилась на меня ты сама выбрала эту жизнь ты хотела быть с ним ты ведь любишь его куда ты хочешь снова уехать мама я не могу так больше вот и правильно раздался голос михаила у меня за спиной с к криом все нормально до утра просппит Останутся только синяки да пара ссадин. Девочки. Он обнял нас обеих. Отвратительная ситуация, знаю. Спылил, но поверьте, у меня для этого есть веские основания. Мы с сыном разберемся сами. Иди ко мне. Отчим притягивает к себе маму. Испугалась? Так и вает и утыкается в его грудь, как маленькая девочка, ища защиты. У монстра. Не надо. Он гладит ее по спине. Мы взрослые люди, мы во всем разберемся. ну что такого страшного произошло разбил нос даже не мальчишки мужчине тоже мне травма пытается улыбаться михаил милли детка если хочешь можешь посидеть с братом только недолго тебе на занятия утром не забывай я кивнулашарашенно глядя как мама моя мама так легко ему поверила но с другой стороны чему я удивляюсь она любит его слепо как девчонка У нее столько лет никого не было рядом чтобы заботиться помогать Она растаяла и отогрелась рядом с ним. А то, что почти перестала замечать меня, переживу. Когда-то же это должно было произойти. И к тому же, я ведь тоже влюбилась. Только вот боюсь, мой выбор для родного человека станет настоящим шоком. Захожу в спальню. Знакомый доктор уже собрался свои вещи, собираясь нас покинуть. Как все плохо. Решила узнать из первых уст. Не волнуйся, девочка. Он тепло улыбнулся. ничего не сломано сотрясение нет он это спится и завтра уже кристину будет легче я вколову снотворное обезболивающее будет спать до утра так если все нормально зачем обезболивающее продолжаю давить на врача чтобы выяснить правду но ну, потому что белей сильно вздыхает он не грусти щелкнул меня по носу мужчина так ничего толком не объяснив забрав свою сумку доктор нас покинул я вновь села к риссу на кровать вновь взяла его за руку, чтобы чел стол я рядом а потом словно завороженная сама его поцеловала когда крис приоткрыл рото коснулся языком моих губ я испуганно отпрянул от мужчины прости опустила взгляд не зная куда спрятаться я думала ты спишь почти слабо улыбнулся он если ты еще раз меня поцелуешь, я согласен снова попасть под этот каток вижу как закрываются его глаза. лекарство начинает стремительно погружать моего крестьяна в сон останься просит он засыпая останусь отвечаю тихо и ложусь рядом с ним на самый край как делал стефан когда мне было плохо его тепло всегда помогало крис осторожно подвинулся обнял меня за талию и отключился чтобы проснуться от очень настойчивого телефонного звонка рана утром на экране имя человека по которому я соскучилась до слез. Стефан.